Аудиотека Всемирной Литературы Абдулаева Джахангира Ават Представляет Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Антон Павлович Чехов Том 6 Драма Павел Васильевич, там какая-то дама пришла вас спрашивай Доложил Лука Уж целый час дожидается Павел Васильевич только что позавтракал Услыхав водами он поморщился и сказал «Ну и к черту, скажи, что я занят». Она, Павел Васильевич, уже пять раз приходила Говорит, что очень нужно вас видеть Чуть не плачет «Ммм, ну ладно, проси ее в кабинет» Павел Васильевич не спеша надел сюртук Взял в одну руку перо, в другую книгу И делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет Там уже ждала его гостья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 Я имел удовольствие познакомиться с вами у Хрудских. Я, я, Мурашкина. А, -а, -а, -а, а, садитесь. Чем могу быть полезен? Видите ли, я, я, продолжала дама садясь, еще более волнуюсь. Вы меня не помните. Я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта И всегда с наслаждением читаю ваши статьи Не подумайте, что я льщу Испаве Бог Я воздаю только должное Всегда, всегда вас читаю Отчасти я сама не чужда авторства То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, Но все-таки и моя капля меда есть в ульям. Я напечатала разновременно три детских рассказа. Вы не читали, конечно. Много переводила им, и мой покойный брат работал в деле. Так, -с, э чем могу быть полезен? Видите ли, Мурашкина потупила глаза и зарумянилась. Я знаю ваш талант, <смех> ваши взгляды, Павел Васильевич. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать, pardon pour l'impression, разрешилась от бремени драмой. И мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение.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 А, хорошо, оставьте, я прочту Павел Васильевич, сказала Томна Мурашкина Поднимаясь и складывая молитве на руки Я знаю, вы заняты Вам каждой минуте, дорогая, я знаю, вы сейчас в душе посылайте меня к черту, но будьте добры Позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас Будьте милы Я очень рад, замялся Павел Васильевич «Но, сударыня, я, я занят. Мне, а мне сейчас ехать нужно». «Павел Васильевич!» – простонала барыня, и глаза ее наполнились слезами. «Я жертвы прошу. Я нахальный, я назойлив. Но будьте великодушны! Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания. а Только полчаса. Умоляю вас».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 Фунциру и зубного порошку. Как бы мне не потерять образчик тесьмы, думал он. Куда я его сунул? Кажется, в синем пиджаке, а бодлые мухи успели таки засыпать многоточием женен портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стеклом, читает двенадцатое явление, значит, скоро конец первого действия.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 Анна, смутившись А любовь, неужели и она Есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно Вы любили когда-нибудь? Валентин, с горечью Не будем трогать старых Еще не заживших ран Пауза О чем вы задумались? Анна, мне кажется, что вы несчастливы Во время шестнадцатого явления Павел Васильевич севнул Иречайно издал зубами звук Какой издают собаки, когда ловят муху?» Он испугался этого неприличного звука И, чтобы замаскировать его Придал своему лицу выражение умилительного внимания «Семнадцатое явление!» «Семнадцатое явление!» «Когда же конец?» — думал он «О боже мой! Если эта мука продолжится еще десять минут То я крикну к караулу!» «Невыносимо!»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 Не ждал конца, ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания. Будущее, когда барыня кончат драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем. Тру-ту-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту-ту! звучал в его ушах голос Мурашкиной. тру ту ту жи жи жи жи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 Зевнул, не раскрывая рта И поглядел на Мурашкину Та затуманилась Закачалась в ее глазах Стала трехголовой И уперлась головой в потолок Валентин Нет, позвольте мне уехать Анна испуганно. Зачем? Валентин в сторону Она побледнела ей Не заставляйте меня объяснять причин Скорее я умру Но вы не узнаете этих причин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 Ты обновила меня, как весенний дождь Обновляет пробужденную землю Но поздно, поздно Грудь мою точит неизлечимый недуг Павел Васильевич строгнул И уставился посоловелыми мутными глазами на Мурашкину Минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая Явление одиннадцатое Те же барон и становой с понятыми Валентин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 Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным, неестественным голосом схватился со стола тяжелая, пресс папье и, не помня себя, собство размах, ударил им по голове Мурашкиной. Вяжите меня, я убил ее, сказал он через минуту в бежавшей прислуги. Присяжные оправдали его. Антон Павлович Чехов, драма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 «Надо будет приказать Ольге помыть стеклом». «Читает двенадцатое явление. Значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, какой ты туши, возможно вдохновение?» «Чем драмы писать, ела бы лучше холодную крошку до да спала бы в погребе». «Вы не находите, что этот монолог несколько длинен?» «Спросила, а вдруг Мурашкина поднимает глаза».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 Мурашкина опять стало пухнуть. Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным, естественным голосом, схватил со стола тяжелая, пресс попье и, не помня себя, со всего размаху ударил им по голове Мурашкиной. Вяжите меня, я убил ее, сказал он через минуту в бежавшей прислуги. Присяжные оправдали его.